Глава 10 Ярослава. «Лёха вообще классный парень. Я его никогда не прошу коктейли бесплатные наливать, он сам предлагает». «Наверное, глаз на тебя положил». Усмехается Сноб, поднося к рту горлышко пивной бутылки. «Вот бесят меня такие замечания. От негодования я даже опускаю надкусанный кусок пиццы на тарелку. Такое ощущение, будто люди могут по-человечески друг к другу относиться, только когда им что-то нужно». Относиться по-человечески и нарушать трудовые обязанности — это всё же разные вещи. С одной стороны, мне разозлиться на него хочется, а с другой — рассмеяться. Ну что за зануда такой? Может, они в Питере все такие? Если бы не это, кстати, мог бы даже мне понравиться. Высокий, и фигура у него классная. Недаром видно в спортзале торчит. Лицо вроде тоже не подкачало. Но смазливых вокруг полно, а у сноба внешность интересная. С изюминкой, вот. Изюминка — это, разумеется, его глаза, цвета зимнего Байкала. Поэтому надо быть с ним осторожнее. Чуть зазеваешься, провалишься под переливающийся голубой лёд и утонешь. «Так ты юрист, что ли? Чего это тебя так волнуют чужие трудовые обязанности?» Скрестив руки на груди, сноп откидывается на спинку стула и смотрит на меня с улыбкой, со снисходительной, как мне чудится. Я айтишник. Про трудовые обязанности упомяну, чтобы обозначить разницу между просто хорошим отношением и угрозой потерять работу. Бла-бла-бла. гримасничаю я, чтобы наверняка его побесить. Не люблю, когда в моём присутствии кто-то пытается умничать. В детстве мама часто пеняла отцу, что я отстаю в развитии и никак не запомню азбуку, тогда как соседская дочка Катя давно читает по слогам. Вот рядом со снобом я как раз чувствую себя отсталой. По его манере говорить, держаться, видно, что он в своих мозгах уверен. Тем более, если работает айтишником. Но комплексовать всё равно не собираюсь. Пусть я не вундеркинд и в компьютерах не разбираюсь, но человек точно хороший. А это самое главное. «Ты работаешь или учишься?» спрашивает он, не обратив внимания на мою провокацию. «Учусь». Быстро отвечаю я, словно желаю обозначить наличие у меня высшего, пусть и пока не полного образования. «На факультете ветеринарной медицины». «То есть твоя любовь к животным имеет под собой документальную основу?» Впервые за вечер широко и искренне улыбается сноб «Не знаю, что ты имеешь в виду под документальной основой. Я сначала поступила на биофак, отучилась полгода, поняла, что не моё, и перевелась на ветеринарный. В свою жизнь хочу посвятить помощи бездомным животным». Отхлебнув пиво, он щурится. «А старость скоротать с десятью кошками» «Уверена, что получится совмещать это с семьёй». Я машинально бросаю взгляд на вторую бутылку, стоящую перед ним. Безалкогольное пью только я. Интересно, как быстро Сноб пьянеет. Не развезёт его до такой степени, что он перестанет быть хорошим и начнёт ко мне приставать. «А кто сказал, что я хочу семью? Мне и самой собой живётся отлично». «Ну как же?» – отвечает он с усмешкой. «Как же любовь, романтика, серенада под окном и белое платье». «Не всем девушкам это нужно. Мне вот спицы и пивасикам отлично. И хитничаю я, салютую ему бутылка короны. И вообще, чего ты ко мне привязался? Про себя лучше расскажи». «А что бы ты хотела узнать?» «Ты был женат?» – выпаливаю первое, что приходит в голову. Взгляд сноба становится напряжённым, почти насторожённым. «Нет, почему ты вдруг спросила?» «Просто так. Не всем же задавать такие скучные вопросы про образование и возраст». «Много путешествовал?» Кивает уже более расслабленно. «Достаточно. Сколько стран посетил?» «Не считал. Но штук тридцать-тридцать точно». «У тебя есть кошка, собака или попугайчик?» «Нет». И через паузу добавляет. «У меня есть Яго». «Кто это Яго?» Переспрашиваю я, внезапно находя блицопрос чрезвычайно увлекательным. Сидит перед тобой незнакомый человек, а копнёшь поглубже — За его плечами найдётся не одна интересная история. Тридцать с лишним стран посетить — это надо ещё успеть. Я вот нигде не была, и как будто никуда я не хотела. Яго — это моя машина. Ягуар. Считай, что он мой любимый питомец. На это я могу лишь презрительно фыркнуть, как можно сравнивать автомобиль и живое существо. Твой питомец состоит из бездушных железяк, которые жрут бензин. Это не считается. Любимый фильм. Леон отвечает сноп немного подумав. «Ого, это про киллера, который? Вот сейчас ты меня удивил. А почему?» «Не знаю». Усмехнувшись, сноп задумчиво глядит перед собой. «Посмотрел его в детстве, и он очень меня тронул. Несколько дней о нём думал. Сейчас я бы наверняка отнёсся к нему по-другому. Но в любом случае не желаю ничего переосмысливать. Некоторые впечатления юности не хочется портить. А почему они обязательно должны испортиться?» потому что становишься черствее и скептичнее. Вынырнув из своих мыслей, он вновь смотрит мне в глаза. «Не замечала, что вкус продуктов из детства уже не производит на тебя такого сильного впечатления?» «Нет, не замечала. Просто не пыталась. А если попробуешь, так оно и будет». Раздув щеки, я шумом выдыхаю скопившийся воздух. «Ладно, уговорил. Сколько тебе лет?» Спустилась до банальных вопросов. Улыбается сноп «Мне 29. Всего на 7 лет меня старше, а рассуждаешь, как старый дед. У тебя детство, что ли, трудное было? Ты чего такой унылый?» Залпом, усушив бутылку, он показывает мне средний палец. Я хихикаю. «Так-то лучше. А то вкус продуктов ему, видите ли, уже не тот. Даже моя баба Лида столько не ноет».